Но дельца-то стоит того. Такого у нас еще не бывало. Хорошо, бери Петрова. Только держи меня в курсе, а то вляпаетесь куда-нибудь. Но, Андрюха, ты меня и подставил. Я его за грудки, а он ни сном, ни духом. Никакой Риты, Маргариты знать не знаю. В Челябинск? Да, летал. но никаких знакомств в самолете не заводил и вообще буду жаловаться. А далее следовали менее благозвучные выражения, поэтому Кивинов поплотнее прижал трубку к уху, чтобы сидящая у него женщина ничего не услышала. Миша, но зачем же загрудки? Я же тебя попросил аккуратненько его пощупать, но не в прямом смысле. Я надеюсь, ты не слишком далеко зашел своем праведном гневе. А в следующий раз сам поедешь щупать, выдумываешь всякое. А зачем он Челябинск летал? В командировку. Точно? Все документы на руках. Нет, ты представь, у него дома жена, дочь, а я его на какую-то Риту из Сангика напрягаю, с которой он в самолете познакомился. Я же не знал, что у этого Альберта такая жена ревнивая. «В общем, если б я вовремя не свинтил, то и мне бы досталось». «Ладно, приезжай, в отделе договорим». Кевинов повесил трубку, быстренько ответил на вопросы дамы, пришедшей по какому-то старому делу, выпроводил ее и задумался. «Опять пустышка. Что и требовалось ожидать? Таких совпадений не бывает». «А что теперь? Все с нуля?» Утром он отправил Петрова домой к Альберту, чтобы тот поболтал с соседями, а потом и с самим Альбертом. Так, аккуратненько, без напряга. И, как оказалось, все напрасно. Вариант самолетом провалился. А может, действительно все это ерунда? Воробья жалко. Стенку он, конечно, не получит, но лет 15 у него в кармане. Но слишком все очевидно. Кивинов сел за стол и начал листать какой-то материал. Пролистав его до конца, он так ничего и не понял, поэтому принялся читать по новой, но вскоре захлопнул папку. Мысли все время возвращались к истории с Воробьевым. Кивинов врубил радио, чтобы немного отвлечься. Приемник был настроен на коммерческую волну, где крутили одни модные хиты и рекламу. Сейчас пел «Меркьюри». Знакомая песенка, правда, немного доскливая. Последние аккорды слились с голосом ведущего. Да, несмотря ни на что, шоу должно продолжаться. Об этом поведала группа Куин и Фредди «Меркьюри». Голос ведущего перебила реклама. Кивинов убавил звук. А ведь точно, шоу должно продолжаться. «Ага, ребятишки, это же, можно сказать, основной принцип развитого капитализма. Как же я не дотумкал!» Кивинов быстренько собрал документы со стола, спрятал их в сейф, накинул куртку и вышел из кабинета. Глава десятая. Инга позвонила в двери. Спустя минуту замки лязгнули, и старческий голос спросил. «Кто?» «Медсестра уколы». Двери распахнулись. Старушка отошла в сторону, пропуская Ингу. «Ты новенькая, дочка?» «Да, второй день». «Вы Озерская?» «Да, голубушка «А где у вас можно руки вымыть?» «Пройди на кухню». «Полотенце чистое. Я пойду в комнату». Инга вымыла руки, взяла из прихожей сумочку и прошла в комнату. «Как тебя звать, дочка?» «Инга». «Славное имя». Ты тоже студентка? Да, подрабатываю в поликлинике. Что делать? Время сейчас тяжелое. Хотя и в мою молодость не легче было. Вы одна живете? Одна. Сын погиб в конце войны, еще мальчишкой был, в бомбежку попал. А мужа под Киевом убили. Сестра есть, но в Кишиневе, а это сейчас вроде как за граница. Инга достала шприц и приладила одноразовую иглу. Где у вас лекарство? Вон на столе. Ты ко мне теперь постоянно приходить будешь?